Глава 33. Исход главы 19-20. И шел третий месяц того дня, когда узнали Скотт и Эмили, что музыка это не только музыка. Начали они с игры, но пришла пора открывать новые горизонты, осваивать клавиатуру рояля. 52 белые клавиши и 36 черных. И слушали Скотт и Эмили учителя, и говорил мистер Фрай, «Так и будете поступать отныне вы, кто увидел, что музыка может быть чем угодно, и кого она привела сюда. И если вы будете внимать моим словам и помнить то, чему я буду учить вас, то станет вам рояль лучшим другом, и вы сами скоро убедитесь в этом». И войдете вы вместе с ним в царство музыки, и будете жить в раю восьмидесяти черных и белых клавиш. И пошли тогда Скотт и Эмили к своему отцу Райану, старшему сержанту с идеально подстриженными усами, и к своей матери Элис, красавице с копной волнистых каштановых волос, и передали им все, что сказал мистер Фрай. И Райан... Старший сержант с идеально подстриженными усами и Элис, красавица с копной волнистых каштановых волос, ответили им и сказали так. «Все, что сказал мистер Фрай, исполним, и будем любить Гратриан Штайнвек и музыку, и всегда будем помнить Йоханнеса, Артруду и Гера Шмидта». И сказал тогда мистер Фрай Скотту и Эмили, «Будем же учиться, и, научившись, станете вы навсегда частью музыки». И сказал мистер Фрай Скотту и Эмили, «Живите в раю восьмидесяти восьми клавиш, белых и черных, и будьте готовы к третьему дню, ибо в третий день сойдет к вам музыка, и будет она, как ослепительный белый свет, и увидит ее каждый, кто захочет увидеть». И говорю вам, играйте, откройте душу музыки, почувствуйте силу фортепиано, ибо тот, кто соприкоснется с этим, будет жить. Не играйте только руками, ибо так станете недостойными, и всякий, кто поступает так, не будет жить. Играйте душой, и тогда сойдет к вам свет, и вы подниметесь на вершину пианизма, как Моисей поднялся на гору Синай. И играли Скотт и Эмили душой, и была для них музыка священной, и помнили они о тех, кого уже нет. И на третий день сошел на рояль ослепительный белый свет, и содрогнулся дом на Чорч-стрит возле маленького собора Челмсфорда. И увидели Скотт и Эмили этот свет, но не прекратили играть. Рояль сиял, потому что мистер Фрай, Скотт и Эмили дали ему то, чего он так долго был лишен, и его сияние подобно было северному сиянию, и весь дом не переставал страшно содрогаться, и звук рояля становился сильнее и сильнее, и Скотт и Эмили играли, и мистер Фрай наставлял их хриплым голосом заядлого курильщика. И когда Скотт и Эмили были готовы, Позвал их мистер Фрай из столба света и повел на вершину пианизма, и стали они подниматься. И сказал им мистер Фрай, не бойтесь света, поднимайтесь на самый верх, нарушайте границы, чтобы проникнуться духом музыки, и осыплет она вас бесценными дарами. И сказали Скотт и Эмили мистеру Фраю, мы поднимемся на самую вершину, ибо голос твой указал нам путь, сказавший нет границ. И сказал им мистер Фрай, поднимайтесь, и когда подниметесь, вручу вам скрижали завета. И настал день, когда были они готовы, и сошел на них свет, и поднялись они на самую вершину. Десять заповедей И сказал им мистер Фрай так, «Это рояль Йоханнеса. Он покинул дом под сенью Саксонского собора в Магдебурге, пересек Ла-Манш и оказался в этом доме, оберегаемом Англиканским собором. Любите этот рояль больше всего на свете за ту музыку, что он вам дарит. Заботьтесь о нем, ибо нет ему равного ни на небе вверху, ни на земле внизу, ни в воде ниже земли. Берегите его». Ибо он воплощение самой музыки, сильный, страстный, благодарный за доброту всем тем, с кем жил, живет или будет жить этот рояль, творящий милость тысячам тех, кто любит его и соблюдает заповеди его. Славьте имя его и не произносите его в суе. Дайте ему день для отдыха. «Шесть дней играйте и делайте всякие дела свои, а в седьмой день дайте ему отдых и не играйте на нем ни ты, Скотт, ни ты, Эмили. Ибо шесть дней трудились мастера из Брауншвейга, создавая этот рояль и все хорошее, что есть в нем, а в седьмой день они отдыхали, а потому пусть будет благословен день отдыха. Почитайте отца своего и мать свою». Храните память о Йоханнесе, Артруде и моем предшественнике Герри Шмидте, чтобы продлились дни рояля и дни ваши на земле. Живите форте и пьяно, действуйте престо и адажо, возлюбите ближнего, несите в мир музыку, утешайте страждущих, скорбящих, алчущих и жаждущих праведности, успокаивайте милосердных, и пусть ничто вам не будет чуждо.